«Клавдия, ты как здесь?» — Максимов увидел жену старосты израженно бегущую по коридору больницы к операционной. «Да как же! Ваня ведь там Иван Петрович! Так это... его... его ранили!» «Случилось-то что? Не знаю. С утра в лес пошел И что ему там делать было?» — перебил Клавдию участковый. «Да будет все неладно. Попросил веников пихтовых для бани наломать. Ну, а потом-то что? Нет и нет его. Хорошо, Митрофан конюх наш за сеном поехал и увидел. В снегу у околицы кто-то лежит. Так Ваню и нашёл. Без сознания уже был». «Он вас и привез, «Он, он. Ванюк, фельдшерица нашей, привез и за мной сбегал». «А фельдшер-то с вами приехала?» «С нами. А как же?» «Найди, где она?» Максимов кивнул на дверь операционной и добавил. «Тут не скоро, наверное». «Ладно, Клавдия смахнула слезу. Сейчас поищу. Она за медикаментами на склад пошла». «Товарищ лейтенант, вы бы в коридоре не мешались?» Максимов обернулся на голос и увидел врача больницы. «Да, конечно, сейчас уйду. Надолго там, в операционной. Ранение тяжелое. Хирург еще не выходил. Подождем. Мне бы потерпевшего допросить. Как думаете, сможет говорить?» — Сейчас ничего сказать нельзя. А если вам поговорить с кем-то надо, то можете в моем кабинете. — Спасибо. Сейчас фельдшер израженно придет. Узнать бы, что за ранение. Да может, и Нютин дорогой приходил в себя. Говорил, что там произошло. Проходите ко мне. А вот как раз и жена старосты и фельдшер. «Клавдия, Иван Петрович, ничего не рассказывал?» «Я не слышала. Больше Митрофан торопил. Он у нас такой тугодум, Да и лошаденка нехти какая. На ходу засыпает. Приходилось мне ее понукать. Больше рядом, где шла, где бежала. Слава богу, довезли Ванюшу моего. Я рядом на санях сидел, голову держал, — отозвалась фельдшерица. Как половину проехали, аккуратно в Митюхин лок спустились». Иван Петрович глаза открыл. «И что замолчал это? В себя пришел?» — поторопил Максимов. «Ну, вроде как. Только взгляд был пустой, как остекляневший. Я же испугалась». Фельдшерица оглянулась на Клавдию. Та вздрогнула, нервно вздохнув, и замерла. «Да нет, Клавдию, нет. Не бойся, не думай. Довезли ведь». «Ничего не говорил. Смотрю, губы у него шевелятся. Говорит, вроде, только тихо. Я голову ниже наклонила, а тут в аккурат полозья заскрипели. Не услышала ничего. Два слова только. «Ну, не тяни!» «Точно не скажу, но вроде как...» э, «Волчий глаз». «Что за волчий глаз?» «Ну, я знаю. Может, и не волчий глаз. Может, что-то другое сказал» и все все потом опять глаза закрыл немного ранение тяжелое крови много потерял пока из леса убирался а ранило куда в правую ногу и левую руку так что два раза стреляли ну, выходит так ой беда беда запричитала клавдия я перевязала так что довезли мы его жив «Хирург здесь очень опытный, фронтовик, всякое перевидала «Вашего вывезли», — в кабинет заглянул главный врач. «Как он, Клавдия, вскочила со стула и бросилась в коридор, не дожидаясь ответа». «Все нормально, жить будет», — крикнул ей в догонку врач. Староста уже везли в палату, и жена побежала следом. «В сознание?» — спросил Максимов. «Пришел в себя». «Только слаб. Пока говорить с ним нельзя, да он еще и сам ничего не скажет после наркоза». «Все вопросы завтра». «До завтра не могу. Сегодня выезжаю на место вражина». «Понимаю. Осторожнее там». «Похоже, староста в лесу на чужака наткнулся». «Из беглых? Не знаю. Пока не замело, попробую место найти». «С хирургом поговорить». Он человек бывалый, может, по характеру ранения что-то и подскажет. Хорошо. Зайду к нему. Удачи. Спасибо. Хирург уже сидел в ординаторской, курил и довольно улыбался. Как он? Жить будет. Повезло старости. Из чего стреляли? Ружье. Попали в руку и ногу. Вот, смотрите. Хирург достал из кармана халата салфетку и развернул. Картеч... «Она самая. И это ранение в ногу. Заживет. А повезло тем, что на нем были штаны ватные. Ослабили выстрел. Угу. А вот с рукой сложнее. Ранение хоть и на вылет, но кость зацепила. Он же в полушубке был. Для чуть тоже в том-то и дело, что пуля...» «Пуля?» «То-то и оно...» значит ружье было заряжено разными патронами выходит так первый выстрел попал в руку не в спину староста не упал развернулся но у кого то рука дрогнула возможно и второй выстрел был неточным попал в бедро. а почему же стреляли ниже вот тут вам ничем помочь не могу да уж непростой случай На кого же старосту в лесу наткнулся? На месте надо разбираться. Нет, понятно. Сегодня выезжаю. А картечь, похоже, гвозди нарубленные. Похоже. Хорошо. Ничего хорошего, конечно, нет, но уже что-то. Максимов завернул картечь в салфетку и положил в свою планшетку. Спасибо, доктор. Не за что. И удачи, когда вернетесь. «Заходите», — хирург смутился. «В смысле, расскажите, что там да как. Самому интересно стало». Во дворе перед больницей фельдшерицы, изражена вместе с Митрофаном складывали в сани полученные со склада медикаменты и прочее необходимое для медпункта. «Лейтенант, а вы с нами?» — игриво обратилась к Максимову молодая женщина. «Надо же, а я так и не Просил, как ее зовут, подумал участковый и ответил. «Я за вами поеду, догоню. Не спешите. Клавдия с мужем осталась? Конечно. За ним теперь ухаживать надо. А нам одним ехать страшно. Не знаем, кто в нашей деревне в лесу бродит. А я еще и медикаменты ввезу. Вы не бойтесь, в обиду не дам. На выезде меня подождите». «Нет уж, мы ждать не будем, мы сами как-нибудь», — вмешался возница дед Митрофан. «Засветло успеем, ружье у меня с собой», — и прикрикнул на фельдшерицу. «А ты что это, Маруська, мужней жена, к начальнику коленья подбиваешь?» Маруська от этих слов смутилась и замолчала. «Надо же, Маруська», — усмехнулся про себя Максимов. все туда же». Езжайте, не ждите, мне еще в отдел надо. Участковый махнул Раженским рукой и поспешил в отдел доложить строгому. Полковник внимательно выслушал Участкового и нахмурился. Что-то не нравится мне все это. То бегло, то еще кто-то объявился. Ты как сам думаешь? «Мне кажется, что это кто-то из наших, из местных. Чужому-то зачем просто так стрелять-то в незнакомого человека?» «Может быть, может быть...» «Узнал староста его и поймал на чем то Как придёт в себя, пусть с ним поговорят». «Да, может, и узнал, может, и скажет», — полковник задумался... «Ты вот что, получи-ка в оружейке карабин на всякий случай. Что пистолет-то в лесу?» «Ну ладно, не помешает. Кстати, ты ПМ получил...» «Да пока это ты обхожусь. Не люблю оружие менять. Ну, как знаешь, на весь личный состав все равно их не хватает». «Ты чего задумался?» «Да есть у меня еще одно дело. Какое строгий насторожился...» «Не знаешь, чего еще и ждать от тебя». «Вот» — Максимов достал из-за пазухи наган. «Откуда он у тебя?» — строгий успокоился и спросил больше для проформы. «Разного оружия ходило много». «Да, так, достался по случаю». «Ну, ну знаю я ваши случаи», — полковник взял наган и положил в сейф вернешься рапортом доложишь нечего левым оружием баловаться понял и не доложся ногами максимов не мог и расставаться с ним почему то стало жалко ну да ладно не первый не последний ты как добираться враженно думаешь то да как всегда на лошади тут э, вот какое дело сегодня туда машина пойдет товар в местный магазин повезет Председатель полком звонил, просил, чтобы охрану дал. Вот я и подумал, обратно-то мне как? Что-нибудь придумаем. Так что дуй к складу. Машина уже там. Вражен, долго не сиди. И здесь работы полно. Так я все сказал. Машина обратно пойдет. Если с ней не успеешь, с водителем в записку отправь. Как там у тебя? Может, помощь нужна будет какая? Есть. «Да я и сам. И не обижайся. Разрешите идти?» «Иди», — строгий усмехнулся. «Обидчивый. Будет из парня толк. Как-то бы ему только в школе милиции доучиться. Горячь больно». У склада сельпо стоял масс а за рулем скучал водитель. «Павлик, ты что ли?» «Петя, давно тебя не видел. Ты со мной вражена? «Я затек». Сестренка моя как? Ребятишки? Как живете? Максимов забрался в кабину и захлопнул дверь. «Мы-то хорошо. Тебя только совсем не видим. У родителей уже вон сколько не было. Служба, Павлик, служба. Поехали. Ты когда приехал?» а «Вчера вечером. И опять уезжаешь? Карабин-то зачем?» Павлик включил зажигание, уперся спиной в спинку сиденья, левой ногой выжил сцепление, а правой нажал на стартер. Мотор нехотя провернулся, несколько раз чихнул и застучал на разные лады. Передача включилась с трудом, со скрежетом. машина дернулась. Лишь потом водитель осторожно начал отпускать сцепление и добавлять газ. Тронулись, поехали. Павлик переключал передачи, каждый раз тратя на такие действия значительные усилия. О повороте руля и тормозе можно было и не упоминать. «Новую машину не обещают?» Максимов не стал объяснять, почему поехал, захватив с собой карабин. На чем это плохо?» «Еще ходить-ходить. Масс, знаешь, он и есть масс». Там дорога-то как. Вчера трактор прошел, должен был прогрести. Не думай, прорвемся. Гусеничный трактор ДТ стоял на дороге километрах в 30 от райцентра, занесенный снегом. Видимо, сломался, и тракториста уже не было. Наверное, ушел обратно за помощью. Маз натужно подвывал на низших передачах, Уверенно, хотя и медленно пробивая себе колею. Стемнело. Дальше в свете фар виднелся одинокий след лошади, запряженной в сани. А скоро нагнали и лошадь. «Это кто?» — спросил Павлик. «Да фельдшерица изражена. Медикаменты везет. Похоже, дело у них плохо. Завязли». «А кто еще с ней?» «Возниц, дедок. «А еще-то... Вроде как женщина в санях!» Мас остановился, и Максимов спрыгнул в снег. «Что, застряли?» «Застряли. ложь наш притомилась-то», — ответил дед. «А кто с вами?» «Докторша, отправили проверить наш пункт и на прием посидеть. Давно ж у нас врача не было». Максимов подошел ближе и в свете фар увидел в санях женщину поверх пальто, закутанную в шаль. Она подняла голову и теперь уже знакомым взглядом черных бездомных глаз посмотрела на Максимова. «Дарья Ивановна!» — Максимов удивился. «Вы-то как здесь?» — врач не отвечала. «Замерзли?» «Не по нашей зиме-то одеты. Давайте-ка быстро к нам в кабину!» Окоченевшую женщину с трудом подняли с саней, помог и Павлик, и посадили в кабину Маза. Лошадь с санями отвели в сторону, грузовик пробрался вперед. «Давайте за нами, по нашей колее справней будет!» — крикнул Максимов раженцем. «Мы медленно поедем, не отставайте!» Максимов сел в кабину рядом с Дарьей Ивановной, своей дайкой. Павлик осторожно тронулся вперед. Митюхин лог – самое гиблое место. А Максимов подумал судьба. Глава восемнадцатая Маз надрывно подвывал, и, казалось, вот-вот заглохнет, но каждый раз, даже остановившись и пробуксовывая в глубоком снегу, вновь трогался, подминая снег и упорно пробивая себе колею. Казалось, что грузовик сам знает, как ему лучше выбраться из Митюхиного лога. Гиблого места, как его все называли. А «Почему Лок называют Митюхиным и Гиблым? спросил Максимов Павла, когда они, наконец, выбрались наверх, и можно было остановиться и передохнуть на ровном месте. К тому же Митрофан на лошади, с трудом волочивший сани, отстал на подъеме. Надо было его подождать. «Давай-ка выйдем пока, перекурим. Смотри-ка, доктор Шунашу как в тепле разморила. Аж уснула. Павел осторожно отодвинулся, открыл дверь и спрыгнул в снег. Максимов тоже вылез из кабины и, обойдя машины, подошел к водителю. Давай, моих! И достал коробку казбека. Закурили. Мм, ароматнее, чем беломор! Павел с устатка затянулся полной грудью. Но я все равно больше к нему привык. Алло, почему так называется?» Эх. «Митька на ферме конюхом работал. Безбашенный парень. Так же вот поехал в ночь. Правда, дело было весной. Снег уже осел. Говорили ему, дождись утра. А он к жене тороплюсь. Ночевать уже дома буду. А что случилось? Волки. Весна. Голодная. В общем, так вот. Ну, смотри, вот и наши догнали». «Вы как?» — спросил Максимов. «Едем, едем!» — отозвался запыхавшийся Митрофан, ведущий лошадь под узцы. «Дальше ровнее вроде, так? Ну да, вроде. Побыстрее поедем? Постараемся». «Маруся, так вас, кажется, зовут?» — обратился Максимов к фельдшерице. «А вы уже и забыли?» — кокетливо отозвалась молодая женщина. «Что ж вы докторшу так повезли?» «А как?» «В пальтишке, в сапожках?» «Неужто нельзя было одеть потеплее?» все. вся?» «Я-то тут при чем?» «Маруся недовольно напыжилась». «Ладно, какой из тебя спрос?» «Не по-людски это только», — Максимов выплюнул окурок. «Паш, поехали!» «Не отставайте», — Максимов повернулся к Митрофану. «Если что, дай знак». А. Ага. Поляну в воздух! А дальше выехали из леса, и дорога пошла полем. Мела поземка, и дорогу в неярком свете фара можно было распознать только по вешкам, вбитым с осени по обочинам дороге. Прибавить скорости не получилось, как не старался Павел и трудяга Мас. Врач Дарья Ивановна проснулась во время перекура и, когда тронулись дальше, спросила. «Нам еще далеко?» «Не то чтобы очень, но проедем долго», — ответил водитель. «Дорога вон какая. Вернее, ее вообще нет». Перемело, метет, Павел, не отрывая взгляд от дороги, крепко держал руль двумя руками. Тот так и норовил крутануться в сторону, а машина съехать в кювет. «Руки вот болят, особенно правая. Можно как-то подлечить». «Конечно, тут же отозвалась доктор. У меня с собой и уколы есть». «Уколы надо ставить? А как же, только рукам отдых надо дать». «Какой тут отдых?» – вздохнул Павел. Из рейса в рейс, да еще вот по таким дорогам. А между рейсами я еще и в кузнице работаю. Там тоже работа тяжелая. Как посмотреть? кувалды махать. «А вы откуда в наши края приехали?» – спросил Максимов. «Из Иваново. Это рядом с Москвой. Учились там, мединститут закончил. Я педиатр, детский врач. А в наши края как попали?» «По распределению». «Несколько мест было. Мне название понравилось. «Юзьва». Никак. Место нравится? Работа?» «Нравится. Люди у вас хорошие. Только лечить всех приходится. Хотя я и детский врач. Недавно и на операции ассистировала. Да вы и сами знаете». Разговор вроде затих. Максимов задремал, прижавшись к дверке машины. «От нее неприятно холодило». А Дарья Ивановна на этот раз привалилась к нему и, похоже, тоже задремала. Сначала клевала носом, а потом положила голову Максимова на плечо. Участковый покрепче взялся за ручку на переднем щитке и боялся пошевелиться, потревожить доктора. Только косился на Павла, зятя своего. Водитель улыбался и согласно кивал головой по-свойски, по-родственному. Мол, мир вам да любовь. Пора уже Петьки жениться, нечего бобылем жить. Добрались враженно поздно ночью. Повезло, из деревни навстречу попался трактор. Прогребал дорогу в сторону Юзьвы. Остановились. Паша перебросился несколькими словами с трактористом. Рассказал, что трактор, который шел из Юзвы, встал. Тракторист от досады сплюнул и выругался, вспомнив всех, кого только можно было. Он-то надеялся встретить встречный трактор на полпути, а теперь придется прогребать дорогу чуть ли не до Юзьбы. И гиблый Митюхин Лок теперь был в его попечении. Ражено! Ражино было даже не деревней, а скорее селом. Здесь было электричество и телефон, только работал он редко. Когда-то Ражино даже хотели сделать еще одним районным центром. Населения хватало, работы было много, в основном в леспромхозах. Но потом пик освоения севера как-то прошел, и деревни, а за ними и села начали пустеть». В центре села стоял селесовет, правда, теперь опустевший. Староста Нютин был ранен и находился в Юзвинской больнице. Тут же располагался и магазин с забранными решетками-окнами и крепким засовом на двери. А чуть поодаль, в переулке, фельдшерско-акушерский пункт. Все три строения были деревянными и мало отличались от таких же домов. Попросту изба. Приезд машины из района и возвращение фельдшера не остались незамеченными. В ближайших домах загорелся свет, и вышли местные жители проверить что да как, узнать, кто приехал и зачем. Конечно, интересовались и здоровьем старосты, а увидев приехавшего участкового, начали жаловаться — «Непорядок? Как такое вообще может быть? Всегда у нас все было тихо». Машину с товарами подогнали задним бортом вплотную к стене магазина и договорились разгружать утром. Павел был и водителем, и сопровождающим груз. Местная продавщица лишь взяла документы на него Охранять машину вызвался местный сторож, дедок со старым ружьишком, следящий за порядком в деревне. А вот привезенные медикаменты перенесли в фельдшерский пункт тут же. Оставлять их в санях было нельзя. Максимов и Павел на ночь разместились в сельсовете, где тут же затопили печку – А врачам Дарью Ивановну, Маруся увела ночевать к себе, где жила вместе с мамой. Жители разошлись по домам, деревня притихла. И эта тишина должна была сохраниться до утра. Если бы только... Максимов лег спать на старый диван, не раздеваясь. В сельсовете было холодно, не мог дом быстро прогреться, выстудился за время отсутствия старосты. Паша принес из машины сиденья и пристроил их на полу у печки, где лег и скоро захрапел, устав с дороги. Максимов тоже уснул. Его вроде все еще потряхивало в кабине, а рядом сидела, прижавшись к нему, Дарья Ивановна. Ему было тепло, приятно. А в голове опять зазвенялись серебряные колокольчики, к которым он все никак не мог привыкнуть. Да, наверное, и не надо было к ним привыкать. Тогда бы пропала их обворожительная тихая музыка. Близкий Выстрел в тихой ночи прозвучал громко и хлестко. и вообще было непонятно, что это был за такой резкий, короткий звук, отозвавшийся затихающим эхом. Максимов вскочил с дивана, как и не спал, и бросился к двери, доставая заученным движением пистолет из кобуры. «Паша, стреляют! Возьми карабин!» – успел крикнуть участковый перед тем, как выбежать из дома. На улице у магазина метался сторож, показывая ружьем в сторону машины. «Ты стрелял?» — спросил Максимов, подбегая к деду. «Я... я... что случилось? Там он... там...» Дед направился в сторону магазина, держа ружье на изготовку. «Стой, я сам! Паша, ты тут? Здесь?» Паша подбежал следом, щелкая затвором карабина. «Обойди магазин справа, а я с этой стороны, где машины. Только тихо, осторожно...» Максимов, держа пистолет наготове, обогнул машину и заглянул за угол магазина. Скоро с другой стороны показался и Паша с карабином. «Ну, что там?» — спросил участковый. «Никого», — ответил Паша. «Дед, иди сюда. А я уже тут. Ты что, видел кого-то?» «Видел? А, вроде как а, тень мелькнула. Может, показалось?» «Нет, у меня глаз острый, А стрелял-то куда? В воздух? А что?» «Это ты правильно. Паша, иди-ка тоже сюда. Смотрите». Максимов посветил фонариком на машину. «Вот гад!» — в сердцах сказал Паша. «Брезент разрезал!» На брезентовом кунге, установленном на кузове, Имелся порез длиной сантиметров пятьдесят Скорее всего, сделанный острым ножом а вот и следы Максимов повел фонариком по снегу Цепочка следов уходила в сторону леса Прямиком через соседний участок Огораживающие жерди были сломаны Да, творятся здесь дела Совсем обнаглел кто-то В ближних домах засветились окна, захлопали двери. Начали собираться люди. Прибежали Дарья Ивановна с Марусей. «Что у вас тут?» — спросила врач. «Помощь не нужна?» «В машину хотели залезть», — ответил Максимов все еще с пистолетом в одной руке и фонариком в другой. «Давайте-ка утра ждать не будем и занесем товар в магазин. Продавщица здесь...» «Здесь, здесь, сейчас открою». Пока перегружали привезенный товар, начало светать. Впереди у Максимова начинался трудный день, и не один. Приехал расследовать одно преступление, а тут еще и попытка кражи. Глава девятнадцатая Следы человека, пытавшегося украсть товары из машины и разрезавшего для этого брезентовый тент, уходили в лес. Участковый пошел по следам с надеждой найти по ним злоумышленника. Казалось, что может быть проще. Но в действительности задача оказалась намного сложнее. Даже неразрешимой. Убегавший совсем скоро вышел на утоптанную лесную тропинку, и следы его затерялись. «Да, видимо, не напрасно человек побежал в эту сторону», — подумал Максимов. «Знал об этой тропинке. А если знал, то наверняка мог быть кем-то из местных». Участковый тоже решил пройти по тропинке». «Если она хорошо натоптана, то вряд ли могла идти куда-нибудь далеко. Жители здесь ходят часто, и пошел сначала в сторону от деревни». Тропинка пошла сперва вниз, лес скоро поредел, и Максимов оказался на высоком берегу реки. М -м -м, «Так вот, оказывается, куда она ведет». А речка здесь, скорее всего, юзера». Пётр достал из планшетки карту и сверился с ней. Действительно, внизу протекала юзера, а на льду виднелись присыпанные снегом лунки, расположенные в одну линию. Людей видно не было. «Так вот, оказывается, чем здесь занимаются. Сети ставят. Что-то староста мне не говорил об этом». «Надо проверить, есть ли разрешение на отлов. А сегодня здесь еще никого не было, ни рыбаков тоже. Да и зачем вору идти на реку? Наверняка по тропинке вернулся в деревню, только получается, что зашел с другой стороны. Максимов пошел по тропинке обратно и через какое-то время услышал впереди себя разговора. Навстречу шли люди, из-за поворота вышли трое. «На участковый ты уже и на реке побывал?» — спросил тот, что шел первым и, видимо, был старшим. «А как же, сети решили проверить?» «Угу, ты не думай, у нас все в порядке. Лицензия на промысел есть?» «Спрашиваешь, с собой?» «Да зачем бумагу с собой носить? В конторе лежит». «Что, без бумаги завернешь нас?» «Ну вот что с вами делать?» — Максимов вздохнула. «А потом, скажете, рыба пропала. Так? Так оно, конечно, мужики насупились. Ладно, давайте. А ты, участковый, посмотрел на старшего. Митька клечит». Чтоб сегодня же меня нашел и лицензию показал. и дело. Спасибо, начальник. И пирогом с рыбкой угостим. Серый из тебя пирог, Митька подмигнул своим. Серый Максимов посмотрел на рябого мужика, переминавшегося с ноги на ногу. Ты не смотри, начальник, что он молчаливый. Зато жена горливая. Все засмеялись, а Митька добавил. «Жена у него по части пирогов, да и вообще, что приготовить первые мастерицы на деревне?» «На тропинке никого не встретили?» — спросил участковый. «Не, -а. а что ночью за стрельба была-то?» — поинтересовался Митька. «Ну, скажем, не стрельба. Так, выстрел один. Дед-сторож ваш отличился. В магазин товар привезли. Вот в машину кто-то и хотел залезть». «Думаешь, из местных, из наших кто? А чужие в деревне есть? Да вроде нет. Были тут шабашники по осени, на коровнике работали. Да уехали уже все. Строители, крыш перекрывали. А из своих что, некому? Да тут как разобраться? Староста-то наш как? живой. вчера заштопали. Больше пока ничего не знаю». Ты поэтому этому делу-то и приехал? Ладно, мужики, вечером договорим. Митя, я в конторе буду. Зайду. На то мы разошлись. А Максимов вышел к селу с дальнего от дороги конца и пошел к дому старосты. Дом стоял с краю села и был закрытым. И Нютин жил с женой сыны и дочь уже выросли и разъехались, не захотели оставаться в деревне. Родителей, конечно, навещали, но не так часто, как тем хотелось бы. Максимов открыл калитку, выходящую на улицу, и зашел во двор. Ему навстречу из будки выскочила жучка и гремя цепью, прикрепленной за кольцо к тросу, протянутому от будки к дому, бросилась в ноги, весело повизгивая и тут желая. Может, и жалуясь на оставивших ее хозяев. Жужа, жужа, так участковый, называл узнавшую его собаку. Скучаешь, небось, ты что, голодная тут сидишь? «Поправится твой хозяин, скоро вернется». «Петр Иванович, вы, что ли?» Через забор участкового окликнула соседка. «Я... Зайди-ка, Марковна. Сейчас. Оденусь только». Враженный Максимов бывал частенько, и здесь его многие знали. Как там мы, Иван Петрович-то? Жив. В больнице операцию сделали. Клавдия с ним осталась. Ну и слава богу. «Ох, и натерпелись-то мы тут». «В деревне-то что говорят?» «Да что говорят? Никто из наших такое не мог сделать». «То и говорят». «Да где вы нашли его?» «Пойдем покажу». Соседка пошла вперед. «А собаку я кормлю. Пусть не жалуется». «Да скучает по хозяевам. Наверное». «Вот тут он належал, стонал». Марковные и зашли за дом, прошли мимо бани и дальше по тропке через огород вышли на крайнюю к лесу улицу, проезд которым пользовались местные. Митрофан его первый и увидел. «Он-то откуда ехал? Да вот там подальше за леском лужок. И стога наши с стоят. За сеном Митрофан ездил. Иван Петрович тут и лежал». Стонал сердечный. С трагического происшествия прошло уже два дня. За это время выпало немало снега, припорошившего следы, но все равно их было еще видно. Видно было, где лежал староста, даже кровь, и остался его след, когда он из последних сил полз к дому из леса. «Пойду-ка я схожу в ту сторону, по следу». И понадобились ему эти веники. «Да, вон там пихточки хорошие». Клавдия его послала. Как потом себя кляла, кляла. Захотелось ей пихтовым попариться. Березову, мол, мало. «Ты ее, Марковна, не ругай». «Да я что? Я так по-соседски досталась ей. Вернешься, заходи, чаем напою». «Спасибо. Поговорим еще». Максимов дошел по следу старосты до леса и чуть углубился в него. «Действительно, здесь росли пихты. Но староста почему-то не наломал лапника сразу и не вернулся, а, как оказалось, прошел дальше. И что ему там понадобилось-то?» Подумал участковый и тоже углубился в лес по следам. Скоро впереди наметилась прогалина, и Максимов оказался на краю небольшой поляны. Отсюда было хорошо видно, что староста вышел на середину открытого места, где его и настигли выстрелы участковый насторожился и пошел по краю леса держась деревьев и вот пройдя примерно метров тридцать наткнулся на следы пребывания человека это были следы они уходили в лес А у разлапистой ели, стоящей на краю поляны, снег вообще оказался хорошо утоптанным. «Так что человек стоял здесь и стрелял отсюда? Он что, ждал старосту?» — подумал Максимов и начал внимательно осматривать место». Оказалось, что несколько веток густой ели были срублены, открывая обзор, и, стоя за елью, можно было увидеть всю поляну. Но еще больше участковый удивился, увидев на стволе ели странные приспособления, а может, уже только его остатки... Ни с чем подобным раньше Максимову сталкиваться не приходилось. Поразмыслив, Максимов понял, что совсем не обязательно было стоять, положив ружье на ветке. На стволе еле имелись следы от гвоздей, а чуть в стороне в снегу нашлись деревянные детали, позволявшие закрепить ружье. Разгребая снег дальше, участковый нашел и два мотка проволоки. Картина совершения преступления начала проясняться. Дальше Максимов по следам преступника прошел к центру поляны, куда дошел из староста. Только не со стороны деревни, а от ели, на которой было раньше закреплено ружье. И что же? В этом месте оказался солонец, чтобы подманить крупного зверя. Наверняка, лося. А подходя к солонцу, зверь неминуемо цеплялся за проволоку, одну или вторую, концы которых через блок крепились к спусковым крючкам двустволки. Бедный староста попал в ловушку, приготовленную для зверя. Да попал так, что сначала зацепил одну проволоку, а повернувшись и вторую. Ружье, все же закрепленное надежно, после первого выстрела изменило положение, и ствол оказался направленным ниже. «Может, это и спасло как раз-таки жизнь старостью», — так размышлял участковый. Он вернулся к еле, где было закреплено ружье, и еще раз внимательно осмотрел место. Максимов знал, что ищет, и нашел. «Два пыжа, которые были в патронах». Они, конечно, обгорели во время выстрелов, но главное, они были сделаны из газеты, и по этим пыжам можно было попытаться найти преступника. Глава 20 Пока участковый Максимов занялся расследованием, врач Мария Ивановна Коренева тоже приступила к своим прямым обязанностям — приему людей в деревенской амбулатории. Весть о приезде доктора разнеслась быстро, и у входа в фельдшерский пункт выстроилась длинная очередь. Последний раз врач приезжал вражено только в прошлом году — Ехать в район в больницу многим не хотелось. Так и жили люди со своими болячками. Привыкли. Вроде бы так и надо. Кряхтели, жаловались друг другу на свои недуги, делились народными рецептами, да как-то лечились. Одна мудрая деревенская бабушка, долгожительница, прожившая больше 80 лет, любила повторять... Болезни приходят и уходят, надо только их пережить. Беда вот была только в том, что переживали свои болезни немногие, в отличие от бабушки. тихой, добрый, ведущий здоровый образ жизни, если перевести на современный лад. А этот здоровый образ жизни почему-то всегда оставался за рамками рассказов и деревенских разговоров. Жители только и удивлялись, как долго живет их бабушка, маленькая и сухонькая, быстрая на ногу и на руку, если что, приходилось сделать. Сначала Дарья Ивановна пыталась объяснять, что она всего лишь детский врач, но такое объяснение селян не устраивало. А фельдшер Маруся, сидевшая тут же на приеме, Подсмеивалась над врачихой, как она ее называла про себя. Но что тут оставалось делать? Только и принимать больных людей, вспоминая, как лечить всех от мало до велика и до самого преклонного возраста». «Ты меня в больницу не посылай, не доеду я, помру дорогой», — жаловалась бабушка. А «Лучше выпиши ко мне каких-нибудь таблеточек». «Так ведь не поможет вам», — сетовала Дарья Ивановна. «В больницу вам надо». «Да что больница-то? Лучше, что ли? То-то я у себя дома и стены лечу, а таблеток попью, так и лучше будет. А опять жить можно». И Дарья Ивановна назначала таблетки из тех, что Маруся получила в районе. А что там могли дать? От температуры до да от поноса. Ну и от давления простенькие. Да в те времена и не было еще ничего особого. Уколы, конечно, назначала капельницы. Маруся только вздыхала. Лечение ведь ложилось на ее плечи нелегким грузом. «Ребятишек, правда, тоже приводили. Как же, раз врач приехала, пусть посмотрит. Слабые были ребятки, рахитичные. Кормить надо лучше, больше давать того-то и того-то. Ну а где ж я возьму это, сетовали мамаши. Хватило бы картошки одной-то до весны. Вот так и жили люди. Но удивление, а может и нет, мужиков в очереди было мало». Заходили, не жаловались, советы просили по разным житейским вопросам. Дарья Ивановна не успевала удивляться даже не вопросам, а элементарной безграмотности людей. Что уж тут было говорить о гигиене, когда приходилось объяснять, что надо, оказывается, мыть руки, особенно перед едой. Приходили и с ранами, травмами, полученными на работе, перевязанными кое-как. Приходили, потому что рана уже загноилась. И таких больных лечили. Дарья Ивановна, педиатр, открывала в себе новые способности, вспоминая курс хирургии. Так никому врача не смогла объяснить, что пить вообще-то вредно, особенно самогон, которым и отравиться можно было. Нет, не верили в это деревенские жители, любившие еще и брагу вдобавок. А если кто и умирал от пьянства лет в сорок, то ничего плохого в этом не видели. А что, хорошо пожил человек, да хватит. Получить в тридцать лет инвалидность вообще считалось за счастье. Можно было больше и не работать. Женщины шли со своими проблемами. Приходили и беременные на разных сроках. Оказывается, рожали здесь же. «Маруся, ты и роды принимаешь?» «Да», — фельдшерица удивилась. «А что такого?» «Да нет, ничего». Одним из последних пришел мужик с перевязанной и раздутой щекой. Врачи и фельдшер рассматривали его вместе. Говорить он толком не мог, только мычал и показывал на «Ой, удалять надо с сознанием», — дело сказала Маруся, заглянув пациенту в рот. «Так как же», — хотела возразить Дарья Ивановна. «Вы голову держите, а я справлюсь. Не в первый раз. Ну-ка, проплащи рот», — Маруся налила мужику полстакана пахучей мутной жидкости. «Это что? Для дезинфекции и для обезболивания». — Самогон? Пётр Сергеевич, благодетель наш, в прошлый раз самогон изъял и старости передал, а тот нам для дезинфекции. Дарья Ивановна только пожала плечами, а пациент со знанием дела прополоскал рот и, видя, что женщины отвлеклись, тут же проглотила жидкость. — Ты что, выпил? — удивилась Дарья Ивановна. — А зачем добро пропадать-то? Так ведь... «Что?» — удивился мужик. «Нельзя тебе теперь зуб удалять!» «Это почему?» «Ладно, Дарья Ивановна, держи голову». Маруся уже успела взять в руки внушительные щипцы. Так и выдернули зуб. Правда, помучили мужика. В награду Маруся налила пострадавшему еще самогонки. Втихаря от докторши. «Давай!» Поток людей, наконец, иссяк. Короткий зимний день уже заканчивался, когда к амбулатории подъехали сани. «Смотри-ка, не наш, и не знаю даже, кто они и откуда». Маруся указала на приехавших мужчину и женщину. Мужчина остался во дворе с лошадью, а женщина взяла из саней сверток и направилась к крыльцу». Хлопнула входная дверь, и в кабинет вошла женщина, возраст которой определить было невозможно. Платок был повязан на голове так, что виднелся только острый нос, да где-то в глубине глаза моргали. Женщина держала в руках домотканный половик, в который было что-то завернуто, и молчала. Вам что? спросила Маруся первой. Вот за не мог, поди». Женщина качнула половик в руках. А там что? удивилась Дарья Ивановна и поправилась. А кто? Женщина молча положила сверток на стол и размотала половик, в котором оказался сверток поменьше, обрывок грязной ткани от которого исходил тошнотворный запах. Но женщина не стала его разворачивать, а молча отошла в сторону. Маруся с опаской развернула ткань. В ней оказался ребенок. Мальчик, которому, наверное, и кода-то не было... Его глаза были закрыты. Он тяжело дышал. Сердце у Дарьи Ивановны ёкнуло, Она бросилась к ребенку и начала его осматривать, одновременно пытаясь расспросить женщину, что с ним случилось, но та а она была матерью мальчика, ничего вразумительного пояснить не смогла. Всю ночь Дарья Ивановна и Маруся возились с ребенком. Но так ничего и не смогли сделать. К утру его не стало. Отчего, наверное, никто бы не смог этого сказать. Мать же, безучастная, сидела в коридоре на стуле, не обращая внимания на усилия медиков. Маруся, сходи-ка, найди Максимова, что-то делать теперь надо, попросила Марусью Дарья Ивановна. Пришел Максимов, когда еще не рассвело, и выслушал медиков, переживавших за ребенка и случившееся. «Заморила тихо Ваську моего. Участковые медики обернулись к женщине. Отольются вам мои слезы, попомните Помните меня теперь». Однако ни одной слезинки из глаз матери мальчика не пролилось – А Максимов даже увидел мелькнувшую в глазах женщины усмешку. Глава двадцать первая Максимов, хотя и попытался успокоить Дарью Ивановну и Марусю в произошедшем, ничего обещать медикам не мог. Медицина была делом не столько темным, сколько неисследованным, и сделать вывод о том, все ли было предпринято для спасения жизни человека, не представлялось возможным. Да и не хотел участковый и не мог встать на чью-либо сторону». Пока думали, как же поступить дальше, о таком случае надо было докладывать в районы, по линии милиции и по линии здравоохранения, женщина, приехавшая с больным ребенком, исчезла. «А где же эта тетка Участковый выглянул в коридор медпункта во двор?» «Нигде ее не было. Мало того, и мужика, который привез женщину, не было». Пропали оба. Во дворе остался только след от саней и кучка конского навоза. Ну, уехали, ну и дела, недоумевал Максимов. Ребеночек-то где, спохватилась и Маруся. На столе осталась лишь грязная тряпка, в которую был завернут мальчонка. Завернула в половик и увезла. Дарья Ивановна развела руками. И что теперь делать-то? Может, они в район поехали жаловаться? Так она и говорила, вспомнила Маруся. Ох, и порасскажет она там. И что делать-то будем? Да не могли они сейчас в район уехать. Смеркается уже. На ночь глядишь, что ли? Не к спеху теперь. Если и поедут, то утром. А кто она такая, женщина эта? Где живет? «Не знаю», — Маруся пожала плечами, — «не раженска, не наша, точно». Не откуда же тогда? Мало ли что вокруг хуторов заброшенных». «Так ведь на санях приехали», — заметил Максимов. «Значит, какая-никакая дорога, да и жилья есть. А мужика что привез, не разглядели?» «Нет», — Дарья Ивановна вздохнула. «Не до мужика нам было», — Маруся почему-то усмехнулась и посмотрела на докторшу. Та тоже улыбнулась, как и не было тяжело. «Эх вы, бабы-бабы», — в сердцах вздохнул Максимов и поправился, смутившись. «Вы меня, конечно, извините». Извинение то было адресовано исключительно к Дарье Ивановне. «Ладно». «Тряпку эту я возьму с собой». «Да зачем она тебе?» — Маруся брезгливо фыркнула. «Давай выкину, от нее воняет одна». «Э, нет, пригодится». «Зачем?» — Маруся недоумевала. «Все тебе знать надо, да?» Максимов хитро улыбнулся и подмигнул опять только Дарье Ивановне. «Так, что там судебная медицина по этому поводу говорит?» «Вещественное доказательство, что ли?» — спросила Дарья Ивановна. «Не думали, что эта наука вам здесь понадобится?» «Вот уж правда. Никогда бы не подумала. Я же сюда детей приехала лечить». «Это да. Ну вот, глядите, у нас всякое случается. Первый раз с таким столкнулись. Конечно, страшно как-то... «А вскрытие в институте приходилось проводить, только рядом стояла. Я же педиатр, но ничего. Всякое еще будет, привыкните». Но «Не хотелось бы к такому привыкать». «Вы долго тут?» — Максимов решил сменить тему. «Прибраться надо», — отозвалась Маруся. «А вы, Дарья Ивановна, идите ко мне отдохните. Мама поесть приготовила». «А ты как же? Нет, давай-ка мы с тобой вместе порядок наведем. Быстрее будет. Завтра ведь опять прием. Люди приедут». «Хорошо. Я в контору. Попробую до района дозвониться. Маруся, ты мне тряпку эту во что-нибудь заверни. А завтра я к вам опять загляну. Постараюсь в деревне про этих чужаков пораспрашивать. «Да и кроме этого дела у меня еще забот, как говорится, полон рот. Максимов ушел, а медики принялись наводить порядок и чистоту, да и инструмент надо было простерилизовать. Для этого надо было печку подтопить и воду вскипятить. До районной милиции Максимов не дозвонился. Вернее, дозвонился, но что-либо объяснить дежурному по отделу так и не смог». Слышимость была плохой. В трубке трещало, и через этот треск очень слабо был слышен ответный голос. Так наверное, и на том конце не могли разобрать, откуда звонили, кто звонил, и тем более, что хотел сказать. И чем громче кричал в трубку участковый, тем сильнее трещало. Так вот связь и работала. Когда Максимов вернулся в контору, Паша уже уехал, и передать на словах, что происходило вражено, участковый не успела. Ну ладно, буду сам разбираться совсем по порядку. Первым делом Максим решил все же взяться за ранение староста и а чтобы не забыть все важные детали и навести порядок в голове, достал тетрадь вырвал из нее четыре листочка и подписал каждый. Ранение Инютина, кража из машины, розыск неизвестной женщины, самогонщики. Первое расследование, из-за которого и приехал участковый вражено, представлялось наиболее важным, так как покушение, хотя и не было прямым, могло грозить жизни другим жителям деревни. Кто мог знать, что на уме у преступника, тем более имеющего огнестрельное оружие? Этот человек уже стал преступником. Он нарушил закон. Поэтому Максимов, как его и учили в школе милиции, которую он так и не закончил, начал писать план. Первое. Проверить всех жителей деревни, владеющих огнестрельным оружием. Список из шести человек у Максимова с собой имелся. Второе. Выяснить, нет ли еще у кого не зарегистрированного ружья. Такое могло быть запросто. Тут участковый вспомнил, как сам оставил в Юзе ружье и только вздохнул. «Но там ружье одно на всю деревню и так вымирающее. Людям ведь надо как-то жить. Как не войти в их положение?» А здесь бы надо поговорить с кем-то, разузнать. Староста, конечно, знал всех, и кто, и как живет, но нет его теперь здесь. Скорейшего ему, конечно, выздоровления. Максимов подумал и написал ниже. Митяй Марковна. Марковна про всех все знает. А вот Митяй... «Так он и не пришел в контору показать-то лицензию. А может, и заходил, до да меня не было. Пирогом обещал угостить. Пусть обещание и выполняет. Вот за пирогом и поговорим», — участковый усмехнулся. «Третье. Исследовать пыжи». «Пыжи из газеты. Но из какой газеты сделаны?» И не так уж много газет в деревне выписывают, подумал участковый и дописал ниже. Подписки на периодическую печать. Кстати, вот подшивка правды здесь лежит. Ее надо бы в первую очередь посмотреть. Четвертое. Картеч. Нарубленные из гвоздей. Гвозди не новые. Может, где кто и ремонт-то затеял. Пораспросить ту же Марковну. Пятое. Приспособление для крепления ружья к дереву. Это непростая конструкция. Сложная. Ролики только одни. Проволока. Да, придумать же такое надо. Здесь явно умелец постарался. Инженерная хватка нужна». Максимов посмотрел на изъятую с места происшествия приспособу. Дерзкая попытка кражи из магазина пока оставалась в стороне. Но Максимов, каким-то внутренним чутьем, появившимся у него после воды из дедового источника, надеялся, что ситуация прояснится в ходе расследования покушения. О странной женщине участковый тоже пока не думал. Успокоился». Да не поедет она в район, а испугается. Ее и само можно обвинить. Довела, мол, ребенка до такого состояния, что он на руках у врача и помер. А вину врачей в таком случае доказать очень сложно. Вскрытие надо делать. Оно и покажет запущенность болезни и отсутствие ухода со стороны матери. Потому ты наверняка и убежала с ребенком, и испугалась. «Надобно на медиков успокоить. Здесь она. Найду». И Максимов написал на третьем листочке. «Первое. Исследовать тряпку, в которую был завернут ребенок». С делом самогонщиков на первый взгляд обстояло все просто. На четвертом листочке Максимов написал. «Первое. Узнать, где Пермяков-самогонщик достал нержавейку». «Сходить на ферму». Нержавейка в деревне могла быть только там. На ферме делали творог и масло. Но там емкости были большие. Металл надо было еще и разрезать, и заново сварить. Максим вздохнул и неожиданно подумал, «Да не один ли тут умелец все мастерит? И аппарат, и самострел». Работы на завтра хватало. И вдруг участковый решил, пойду-ка я, пока еще не так поздно, навещу Дарью. И тут же придумал причину. Успокоить надо, а то волнуется, переживает, поди. Глава двадцать вторая Маруся хлопотала по дому, помогая матери, когда в дверь постучали. «Кто там такой вежливый? Заходи, открыто!» — крикнула она, домовая посуду. Дверь хлопнула, запустив морозного воздуха, быстро осевшего вниз. «Я это, Максимов, пришел посмотреть, как вы тут живете». «Дарья Ивановна, не обижайте!» «Тише! Что кричишь?» — шикнула Маруся. Да ты? Ты, по-моему, громче меня!» «А мне можно! Я хозяйка!» Маруся все же продолжила шепотом и улыбнулась участковому. «Никак соскучился?» «Соскучился, соскучился!» «Не по мне ли?» «Дарья Ивановна где?» хм, значит, не по мне!» Максимов виновато улыбнулся и пожал плечами. «Хм, «А жаль, может, у нас бы с тобой получилось бы». А Маруся явно подначивал участкового. «Ладно, ладно, что смутился, так и быть, не буду мешать». «А я что, Максимов не нашел, что сказать, и только переминался с ноги на ногу, еще и тяжело вздыхая». Видать, ты это с самогонщиками орел, а с нашей-то сестрой. Максиму в сердцах чуть не сплюнул в сторону, но в доме было нельзя. Развернулся и хотел уже выйти. О, -о, -о как зацепило-то тебя! Видать, и правда. И Маруся уже в спину крикнула участковому. К соседу она пошла, как. Комом Максимов остановился и, не думая, наглянулся. «К Петруне!» И Маруся прыснула смешинкой, прикрыв рот. В ее глазах заплясали веселые огоньки. Но, поняв, что это уже перебор, тут же пояснила. «Ты ничего такого не думай, начальник. Бригадир он с фермы, снизу надорвал, вот его и скрючила». «А где дом-то его? От моего по улице второй будет. Как выйдешь налево?» «Спасибо», — отозвался Максимов и решительно шагнул за порог. Подначки Маруськи, как он называл фельдшерицу про себя, ему уже основательно надоели. «Смотри, Дарью Ивановну обратно приведи. Мы с мамой ждать будем». «Приведу», — буркнул Максимов и хлопнул дверью. «Сам заходи, чай будем пить!» — напоследок крикнула Маруся, но участковый, наверное, этих слов через дверь уже не расслышал. Ух, и язва ты, Маруся!» — из-за занавязки вышла мать фельдшерицы. «А почему не посмеяться-то над мужиком?» «Вот потому ты и не замуж», — мама вздохнула. «Не дождаться, у меня видно, внуков, непутево». «Кто на тебя женится, так и будешь свой век одна куковать». Маруся ничего не ответила матери, расставила вымытые тарелки на полку и задумалась. Ничего не могла она поделать со своим вздорным характером. Мужик ей нужен был покладистый, да еще и не пьяница. А где было такого взять, у которого и то, и другое, да сразу?» Максимов же вышел на улицу. Тут и хотел сплюнуть, вроде как отделаться от назойливой Маруски, Но не стал плевать, а только улыбнулся. «Вот ведь какие они все разные! И Маруська эта вроде ведь баба неплохая, может, кому-то и глянется». В доме Петруни, как его назвала Маруся, горел свет, но Максимов сначала заходить не стал, посчитал неудобным и решил подождать Дарью Ивановну на улице. «Зачем мешать? Она там с больным. Тут подожду. Раньше бы милиционеру такое и в голову не пришло. Ходил, ходил участковый у дома в темноте». Курил, замерз и все же решил заглянуть. «А чем я помешаю? К тому же Петруня работает на ферме, тем более бригадир. Может, и расскажет, что... Как у них там, не воруют ли?» В темных сенях Максимов наткнулся на что-то большое и тяжелое, споткнулся и даже чуть не упал — но оперся о стену и шип плечом, наверное, пустое ведро, которое, загрохотав, полетело вниз. «Кто здесь?» — спросила женщина, приоткрыв дверь из дома. Луч света проник в сене, и Максимов увидел, что споткнулся пустую металлическую емкость, в которой и упало ведро, подняв шум. «Максимов, участковый, врач у вас...» «У нас, у нас, заходите. Пять домой за ним Вот ее и позвали». Максимов зашел в дом. «Здравствуйте всем. Петр Сергеевич, вы за мной?» Дарья Ивановна выглянула из-за занавески, где осматривала больного. «За вами, Дарья Ивановна. Сейчас я уже заканчиваю. Присядьте, пока хозяйка подвинула Максимову табуретку». «А это что у вас за ёмкость в синях? Чуть не упал на самом проходе». «С фермы, начальник, с фермы!» — донёс из-за занавески голос Петруни. «Это ты спину сорвал, когда ёмкость с фермы тащил? А что, запрещено?» «Да тут как посмотреть. И что за ёмкость это?» «От сепаратора. Украл, выходит». «Да что начальник? «Да нет, что вы!» — вмешалась и жена. «Я ведь тоже на ферме работаю. Сломался он». «Списали, начальник!» — добавил Петруня. «И просто так на детали растащили?» «Никогда не поверю!» «Товарищ участковый, вы мне мешаете осматривать больного!» Голос докторши был строг. «Ладно, молчу!» — ответил Максимов и спросил врача. «Дарья Ивановна, а этот больной ходячим пока нет». «Ты думаешь, я убегу?» — спросил Петруня. «Не бойся, не убегу. Даже если бы и ходячим было. У меня семья, ребятишки вон. Кормить-то их кто будет?» «Ладно, завтра зайду поговорим», — ответил Максимов. «Кто у вас на ферме за начальника?» «Да я есть. Один за всех». «А бухгалтерию кто ведет?» «Я бухгалтерию веду», — отозвалась жена. Мне интересно получается. Это что, рука руку моет? А кому еще работать? Я за техник, жена счетовод. Чем плохо? Бумаги у вас где?» «Дома держу», — ответила хозяйка. «Ревизию бы хорошо провести». «Да только кому?» — участковый покачал головой и продолжил. «У Пермякова, самогонщика вашего, откуда нержавейка взялась?» Муж и жена промолчали. «Молчите? Пермякова завтра к вам приведу. Очную ставку устрою. Не отвертитесь. давайте ко мне вашу бухгалтерию за последние месяцы». Тем временем Дарья Ивановна освободилась и уже собралась, а жена Петруни вынесла три картонных папки с завязанными тесемками. За ночь просмотрю. Максимов был доволен. Верил, докопается до сути. Дайте ко мне только какой-нибудь мешочек. На улице Дарья Ивановна спросила Максимова. «А вы зачем за мной зашли? Случилось что?» «Давайте пройдемся немного». «Давайте. Интересная у вас работа». «И у вас. Смотрите, какая сегодня луна полная». «И выяснила звезд сколько. Ой, смотрите, а вот одна сорвалась, а за ней вон вторая». «Вы мне так и не ответили. Увидеть вас захотела. Правда? Правда. А почему вы меня первый раз назвали дайкой? Когда? Когда увидели в больнице перед операцией? А, тогда Максимов задумался. Не помните? Помню. Объяснить не могу. Это тайна? Нет». Просто не знаю, как объяснить. Объясните уж как-нибудь. Мне интересно. Вы на нее очень похожи. На Дайку? А кто она? Она из моих снов. Я не думал, что так бывает. Ваши глаза, как у нее? Нет, не так. Это ее глаза из моего сна... Вы любили ее? Нет. Так как же я вас люблю? Эти слова, это признание вырвалось у Максимова само, помимо его воли. Даша, дай-ка моя. Мешок с папками упал на снег. Максимов притянул девушку к себе, и она прижалась к его груди. Их поцелуй был первым и долгим на всю жизнь навсегда. «Ты любишь меня?» — теперь спросила Дарья. И ей хотелось услышать признание еще раз. «Люблю меня или свою дайку?» «Конечно, тебя!» Ты есть моя дайка. ты это и приходила ко мне во сне. Я не помню. Я нашел тебя. Ты будешь моей? Буду. А ты моим? Навсегда. Давай поцелуемся еще. Давай. Глава... 23. Максимов не собирался разбираться в бухгалтерских документах с фермы. Да и не надо этого было делать. А забрал участковые эти документы больше для страстки. И не ошибся. Утром к нему в контору пришли и бригадир, и его жена с повинной. Жена вообще разревелась и умоляла, конечно, не простить, но отнестись к ним снисходительно. Говорили на эту тему долго, и, честно говоря, Максимов не мог понять, есть ли в действиях бригадира и его жены состав преступления. Два сепаратора на ферме давно отработали свое и как-то еще производили продукцию только благодаря их постоянному ремонту. А когда из района привезли новые оборудование, оказались просто не нужны. Конечно, по строгим требованиям после списания разобранные сепараторы надо было увезти в район, там как-то и оприходовать. Но возиться с этим никому не хотелось. Накануне участковый зашел на местный двор сельхозтехники и увидел там брошенные остатки механизмов, ставшие уже металлоломом. Никто не собирался его вывозить. Наверняка такая перевозка могла стоить дороже, чем его сдача на переработку. «Петь, ты как? Уже на ногах сегодня?» А мне куда деваться? На ферму все равно идти надо. Значит, без тебя никак. Выходит так. Ладно, ты мне только одно скажи. Пермяков как на ферме-то оказался? Да работал он раньше на ферме. Ни кем? Да что значит кем? На ферме вся работа одинаковая. Ладно, ладно. А почему работал-то? Так выгнал я его. За что? За что? За пьянку? Толку от него никакого. То зароется все на спит, то вообще на работу не выйдет. Дома валяется днями. Понятно. А потом... А что потом? Нарисовался как-то, пришел, обратно просится. А ты? А что я? Куда его брать? Отказал, конечно. И бак от сепаратора ему отдал. «Отдал». И «Зачем?» «Да надоел он мне». «Гундит и гундит». «Потом бак увидел». «Дай, — говорит, — дай». «Отдал?» «Отдал». «Вроде ни к чему он». «А Пермяков что говорил?» «Ну, зачем он ему?» «Капусту говорил солить». «Зимой какая капуста?» «Так и я о том же», — не усмехнулся. «Подумал, пусть забирает, лишь бы отвязался». И как же он его утащил? Убежал, а потом с мужиком каким-то на лошади приехали. Погрузили и увезли. Да что за мужик-то? Не разглядел? Да не до этого мне был начальник. Тут у рыжухи... Ладно, жаль, что мужика не разглядел. А второй бак домой увез? Увез. Не надо было? Максимов пожал плечами и спросил. Зачем увез-то? «Тоже капусту солить? Да нет, оба бака рядом стояли. Думал, так сохранней будет. Стало быть, от Пермякова спрятал? Ну, вроде того. Там ведь у нас запоры никакие. Бухгалтерию свою заберите», — Максимов положил на стол три толстых папки. «Что скажете?» — встревожила жена Петруни, до этого тихо сидевшая в уголочке, не мешая мужчинам разговаривать. «Нормально у вас все», — Максимов усмехнулся про себя. «Не могло быть в этих документах что-то неправильно. Спасибо вам большое!» — жена бригадира сложила папки в мешок. «Не за что. Это моя работа». — Ну, как за проверку. А я уж думала, все, конец нам, — женщина всхлипнула. — Если у вас все правильно, то и бояться нечего. — О, ну да, а то вы не знаете, как бывает. — Не знаю. Жена петруне только заулыбалась и покачала головой. — Правда, не знаю. Максимов сначала улыбнулся, но потом посерьезнел. На то мы разошлись. Жена подставила Петруне крепкое плечо, держа в другой руке мешок с папками. Так и пошли они по улице в сторону фермы. От соседнего дома к ним подбежали двое ребятишек, тоже приходили вместе с родителями. А Максимов, глядя на них, задумался. «Вот ведь живут люди, счастливы, любят друг друга». Только и порадоваться можно за них. И как, оказывается, легко взять и разрушить все это. Дальше раскрытие дела самогонщиков представлялось Максимову очень простым. Пермяков уже проходил по делу, как изготовитель самогона. Но вот сделать аппарат он бы сам никак не смог. Надо было найти этого умельца. Рассказать о нем, кроме Пермякова, было некому. «Пойду-ка я к нему, да поговорю с пристрастием». Дом Пермякова, хотя и стоял в центре деревни, правда, в переулке, отходящем от основной улицы, был маленьким и давно скособочился. А крыша местами даже проваливалась от времени и снега. Как он живет в таком доме, пусть и один. А сейчас, наверное, еще нигде и не работает, подумал участковый, пробираясь к домишку по узкой тропинке, протоптанной между сугробами. Ни вход даже не прочистит. Максимов с трудом приоткрыл занесенную калитку и протиснулся во двор. «Похоже, вообще из дома не уходил. А может, его и дома-то нет?» «Пермяков, ты дома?» — крикнул участковый, зайдя в сене, в которой двери-то с улицы не было. «Пермяков!» Однако в доме было тихо. Не случилось ли чего? Максимов открыл дверь в дом И отпрянул, так его шибануло спертым воздухом. Что-то в прошлый раз я такой вони не заметил. Есть кто дома, участковый все же переступил порог. Деваться ему было некуда. В единственной комнате было нетоплено, царил беспорядок, и пахло жутко, чем-то сладким и кислым одновременно. От этого запаха просто выворачивало наизнанку. Э, кто там?» За давно набеленные местами потрескавшейся печкой послышался сначала скрип панцерной сетки, а потом звук упавшего тела. Максимов заглянул за печь и увидел Пермякова, пытавшегося встать с железной продавленной кровати и свалившегося на пол. Хозяину удалось лишь перевалиться через ее край, но он не удержался на нетвердых ногах. начальник, опять ты по мою душу. Ты что, в тюрьму повезешь?» «На, бери меня!» — Пермяков все же сумел встать, придерживаясь за кровать. Он вцепился в спинку двумя руками и только так и смог стоять, покачиваясь. «В тюрьму?» — Максимов засмеялся. «Да тебе в тюрьму еще заслужить надо. Все пьешь? А что, нельзя?» «Да что ж ты пьешь-то? Аппарат-то я у тебя забрал!» «А вон там, в ведре» — Пермяков смог отнять от спинки кровати правую руку и показал на ведро, стоящее в печке. От этого ведра-то и исходил тошнотворный запах. «Что морщишься? Мне нравится?» вот. «А кто виноват?» «И кто же...» «Ты виноват!» «Кто же еще?» «Ты говори, да не заговаривайся!» Максимов не на шутку разозлился. «Что тут у тебя за барматуха? Брага. В ЛТП тебя отвезу. Как протрезвеешь. А вот туда не надо. Что ж ты так боишься-то? уж ну больно там строго. А в тюрьме лучше. А то ты ж в тюрьме не сидел. Откуда знаешь? Да тут что? Да рассказывали знающие люди. Это кто ж такие?» Не откуда вдруг взялись?» Максимов понял, что Пермяков как раз и упомянул того своего подельника. «А, «Э, начальник, да все тебе и скажи». «А не скажешь?» Не. тогда тебе два срока мотать». Максимов, конечно, слукавил. «Это за кого же? Нету-те у нас таких законов!» Пермяков все же не устоял на качающихся ногах и свалился обратно на грязный матрац. Пружины кровати под ним жалобно заскрипели. «Сначала в ЛТП отсидишь, а потом пойдешь в зону срок мотать». «Да это как?» «Да так! Бак из нержавейки украл...» «Нет, Петька мне его сам отдал». «Самогонный аппарат сделал, Максимов не давал Пермякову продохнуть и продолжал наступать, пусть и не вполне обоснованно». «Так это не я самогон продавал», — Максимов усмехнулся. «Так что тебе все лет шесть на нарах париться». «Так... так ведь...» «Я это...» — наконец еле выговорил Пермиков с заплетающимся языком. К тому же во рту у него с перепугу пересохло. Водички не хочешь?» «Хочу. Черпника вон из того ведра. Это из того, что на печке?» Я. вон из того, что у двери. Так пустое то ведро». Пермяков окончательно пал духом и опустил голову. «Ну так что делать с тобой-то будем?» «Я... я только самогон гнал. Ну, бак э, с Петькой договорился, сам отдал, списанный же. Как мне знать, что про бак не врешь-то?» «Так о Петьки, спроси». «Ну, а остальное...» Максимов не стал говорить, что он знал про бак. «Так он это все, он...» — Пермяков осекся и замолчал. Но «Ну, долго мне тут с тобой играться?» — Максимов повысил голос и нахмурился. «А ну, собирайся быстро!» «Да не знаю я его толком. Из шабашников он тех...» — Пермяков судорожно сглотнул. «Что, коровник ремонтировали?» «А из них...» Так они же уже уехали все давно. А остался он. И как зовут? Дроном. Это что, имя, кличка? Шабашники так называли. Из южных он. Кавказец, что ли? Ну, вроде того. Черный, нос с горбинкой. Живет где? Не в деревне? Не, у бабы тут одной на хуторе. И что за баба? «Не знаю. И где хутор, не знаешь», — Максимов усмехнулся. «Вот тебе крест!» начальник — начальник Пермяков выбрался из продавленной кровати, упал перед Максимовым на колени и начал неистово креститься. «Да что ж ты на меня-то крестишься?» — участковый усмехнулся и оглядел дом. В углу на стене даже имелась полка, прикрытая грязным полотенцем, Только ни одной иконы на ней не стояло. «На лошади, он в деревню приезжает», — Пермяков поднялся с колена. «Бак с фермой, с ним увозили?» «С ним? С кем же еще?» «Куда ж ты за мужиком этим бегал-то?» «Да здесь он, у меня сидел», — Пермяков ответил, не задумываясь. Угу, не врал. Ждал, пока я с Петру не договорюсь». Максимов подошел к столу окна, грязному, с остатками еды и мышиным пометом. «Здесь сидел? И давно это было? Да не помню уже. С месяц, наверное. Твой кисет» — Максимов показал на подоконник, где тоже хватало разного хлама. «Не, не курю ж я. У тебя тут кто-то еще бывал? Да вроде нет». Участковый взял кисет, открыл и высыпал на ладонь душистую смесь. «М-м-м, похоже здесь не только табачок. В кисете еще что-то зашуршало, и Максимов достал часть аккуратно сложенной газеты и развернул. Так и есть. Правда, не даже число имеется. Кисят был сшит из приятного на ощупь бархатистого материала, и на нем еще оказались вышитыми буквы «А» и «Д». Да. Глава двадцать Максимов вышел от Пермякова и вдохнул полной грудью морозного воздуха. Фу, это надо же так жить в грязи постоянной пьянки. Посадить его, что ли, на самом деле. Так ведь нет, не приговорит суд Пермякова к лишению свободы. Штраф вот все, что может грозить. «Да и какой с него штраф? С него и взять-то нечего. Из прав работы? Ну что ж, пусть в районе поработает. Уголек, например, поразгружает. Там из него пьяная вонь быстро выйдет, и ЛТП не понадобится». «А вот тут второй, кто же он такой неуловимый-то? Где, у кого живет?» Участковый шел по деревню в сторону конторы и размышлял. «Как он вообще смог переделать бак от сепаратора и приспособить его к самогонному аппарату? Ведь бак был разрезан, а потом сварен. Наверное, если это и можно было сделать, то только в мастерской на машинном дворе». «Из-за изготовления аппарата точно полагается срок». Звонок телефона в конторе Максимов услышал еще на улице и поспешил к аппарату. «Максимов!» — успел ответить участковый. «Наконец-то дозвонился!» Сквозь треск и шорохи Максимов все же узнал голос полковника Строгова, начальника отдела милиции в Юзе. «Ты куда пропал? Почему не докладываешь? Как идет расследование?» Вопросы сыпались один за другим. «Так связи не было, товарищ полковник!» — прокричал Максимов в черную трубку, прижимая ее левой рукой к уху, чтобы лучше слышать начальника, а правой направляя свои слова в микрофон. «Чужой! Чужой человек здесь орудует!» «И откуда он взялся?» «Осенью работали шапашники, коровник перекрывали. Видимо, один так и остался». «Ты его задержал? Машину послать?» «Нет, не могу пока этого жмурика найти». «Его что, нет в деревне?» «Да где-то на хуторе скрывается». «Помощь нужна?» «Сам справлюсь». «Ну, как знаешь. Если что, звони». На этом голос строгого в трубке пропал, остался только треск, а потом и он стих. Максимов повесил трубку на рычаг, сел за стол, достал свои тетрадные листочки с планами расследований и разложил на столе. На листочке с надписью «Самогонщики» начал кратко записывать то, что узнал от Пермякова, поглядывая на три других. Не густо. И как же мне найти этого кавказца? Кисе для табака с буквами А и Д проливал хоть какой-то свет на этого человека, не просто курившего а обычную махорку. Максимов развязал веревочку и еще раз понюхал содержимое. Нет, это не обычная шмаль, которую пользуют в местных зонах, не конопля. Пахнет чем-то приятным югом. Даже от одного запаха голова начинает кружиться. Участковый завязал кисет, тряхнул головой, прогоняя дурь, и развернул обрывок газеты, найденной в этом же кисете. Правда, номер Октябрьский за прошлый 1957 год. Дата вот только оборвана. Как раз в это время шабашники здесь и работали. Надо бы Петруню еще раз расспросить про них, кто такие, да и про кавказца этого, если он вообще кавказец. И тут Максимова осенило так, что он даже стукнул себя по лбу. «Голова моя садовая!» Участковый достал пыжи, найденные на месте, где был закреплен самострел, и осторожно развернул скомканные обгорелые кусочки бумаги. Пыжи тоже были сделаны из газеты. Один обрывок сохранился хорошо... И каково же было удивление Максимова, когда клочок газеты почти подошел к части найденной в кисете. Вот она! Выходит, моя догадка была верной. Человек, сделавший самострел из самогонный аппарат, один и тот же. Участковый обрадовался. Два дела сводились в одно и вели к одному человеку. Похожему на Кавказца, Максимов сложил свои бумаги и в металлический ящик, имевшийся в конторе, и закрыл его на ключ. Пойду-ка я к Петруне на ферму, да еще раз поговорю с ним про шабашников. Однако этот разговор пришлось пока отложить. В контору пришел Митяй, рыбак, встреченный в первый день участковому реке митяй долго же ты до меня шел извини начальник пока с рыбой разобрались много наловили прилично у нас же не одна сеть а разрешение да вот тут оно митяй подошел к шкафу стоящему в углу порылся в нем и достал папку «Инютин, староста наш, подписал разрешение. И бригада наша ловом занимается не просто так. Мы же рыбу и в район поставляем. А сегодня давай, вечером заходи, посидим. Пирогом угостишь?» Максимов хитро улыбнулся. «А то, и не только пирогом», — Митяй подмигнул. «Я докторшу нашу захвачу. Что одно одной скучать? Давай, только эту». «Маруську не зови, а что так? Потом расскажу. Лечит хорошо, а баба вздорная. Я уже сам заметил. Ну, давай, до вечера». А до вечера оставалось не так и много времени. Да и что значит вечер? В январе начинало темнеть рано. На ферму к Петруне Максимов не пошел, было далеко, а прошелся по деревне. Никого не встретил, и ноги сами привели его в медпункт. Дарья Ивановна сидела одна, что-то записывая в свои талмуды. «Маруськи нет? Что ты так о ней?» «Да ну ее! Пожалеть ее надо, бедная женщина!» «Как же! Мужикам прохода не дает!» «Оттого и не дает!» «Натерпелась от одного дурака!» «Так она замужем была?» «Сидит он. Не знал. А за что?» «Не говорит. Вроде как и замужем, а уже и нет. Плачет. Не наше это дело». А «Нас сегодня в гости пригласили?» Максимов решил сменить тему. «Прямо нас?» «Да что нам скрываться? Вот вернемся обратно и поженимся. Так, так, так. Не торопимся? Сомневаешься, Максимов улыбнулся. Шутишь, проверяю, Даша хитро посмотрела на своего избранника. Кому идем к местным рыбакам на пирог? Кстати, целый день ничего не ела. Уметяя, народу набилось много. Праздника никакого не было. Но важен был повод. Удачная рыбалка, и брашка поспела вовремя. За столом все уселись плотно. На стол поставили пироги с рыбой, а по кругу пустили бидон с брагой. Пели прямо из него, так что, когда емкость дошла до Максимова, по краю бедона уже образовалась твердая корочка. Такие вот местные обычаи. Участковый уже хотел приложиться к бидону, но почувствовал на своем колене руку Даши и повернулся. Одного взгляда ее черных всевидящих глаз оказалось достаточно. Максимов передал бидон своей избраннице, а она дальше по кругу. В общем, веселье это осталось незамеченным. Да и ладно. Пироги тоже были особыми. С них срезали верхнюю корку, а внутри каждого лежала целая рыбина с головой, плавниками и хвостом, почищенная и выпотрошенная. Когда бидон с брагой обошел первый круг, Митяй на права хозяина объявила: «А теперь давайте разбирать пирожки». Никаких тарелок не было, да и вилок на всех не хватало. Поэтому ели руками, отламывая от рыбы и запеченного теста куски, какой уж кому достанется. Для Максимова такое застолье не было в диковинку, он уже привык к местной простой жизни и обычаям коми. А вот Даша смотрела на происходящее, пожалуй, с ужасом. В Подмосковье, где она раньше жила, такое было просто невозможно. Тем более она выросла-то в семье военного. Поэтому наши молодые просидели за столом недолго, и под общий шум и угар незаметно встали из-за стола. В синях их догнал Митяй. «Уже уходите? У меня завтра опять прием. Надо рано вставать». Даша брала будущую семейную жизнь в свои руки. «Да и у меня дел полно», — добавил Максимов, чувствуя, как его вольной жизни приходит конец. Митяй проводил гостей до калитки, и они уже хотели уйти, когда от дома к сараю промелькнула женская фигура. Максимов не обратил бы на нее внимания, но Даша почему-то насторожилась и спросила у Митяя, Вроде как из женского любопытства. А это кто? Она за столом с нами не сидела? Митяй обернулся и, успев разглядеть женщину, ответил: А это, да сестра жены серого. Она никогда с нами не сидит. Странновато. А живет где? спросил Максимов. Не знаю. Редко в деревне появляется. Максимов с Дашей уже шли по улице, когда участковый вспомнил о женщине. А ты почему о ней спросила? А ты ее не узнал? Нет. Это та женщина, которая ребенка приносила. Глава двадцать пятая Максимов и Даша шли медленно. Деревенская улица поздним вечером была пустынна, а влюбленным не хотелось расставаться. Хотелось побыть подольше вдвоем. Петр обнял девушку, Даша прижалась к нему, положив голову на плечо. Им было хорошо вдвоем. Дом Маруси, у которой жила Даша, приближался. До расставания оставались минуты. Как бы влюбленные не замедляли шаги, и тут Максимову пришла мысль. Быть может, и шальная, но она показалась ему вполне здравой. Смотри, у Марковны еще свет горит, не спит. Давай зайдем к ней. Поздно, неудобно. Да что такого? Чаем нас на пояс. Греемся?» Максимов посильнее прижал Дашу. «У Маруси уже, наверное, спать ложатся. Что скажут, если я ночью приду?» «Скажут?» — Максимов вроде как и задумался. «Ну и пусть скажут. Можешь к ним вообще не ходить. А куда же мне Даша даже отстранилась от провожатого, не понимая, на что он намекает? Да у Марковны останемся. Она одна живет, и комната у ней есть». «Нам бы она подошла». Даша прижалась к Максимову, они поцеловались, и сладкая дрожь пробежала по влюбленным. «Пошли?» — спросил Петр, надеясь на свою победу. Но произошло обратное. Даша еще раз поцеловала ухажера, засмеялась и отстранилась, вырвавшись из объятий. «Нет», — Даша закружилась в танце, продолжая смеяться и повторять. «Нет и нет». «Почему?» — Максимов стоял, ошарашенный ответом. «И да, и нет», — Даша продолжала кружиться, теперь вокруг Максимова, а он лишь успевал поворачиваться за девушкой, еще более недоумевая. «Так да?» — все же спросил он. «И да, и нет!» Девушка, смеясь, взяла Петра за руку и закружила вслед за собой. А потом добавила. «Потому что не сейчас. Так мы же...» Максимов все никак не мог понять, почему Даша так ему отвечает. Не отказывается и не соглашается, да еще и смеется. А потому что мама так и воспитала. Даша перестала смеяться и остановилась, опять прижавшись к Петру, положив ему руки на грудь и коснувшись пальчиками губ. «Губа шлеп ты мой. Папа у меня военным был, строгим, так что потерпим еще немного. Ладно? До свадьбы как вернемся, так и поженимся. Не обиделся? «Эх!» — радостно воскликнул Максимов. «Нет!» У дома Маруси влюбленные расстались. Даша взбежала на крыльцо, обернулась и помахала рукой. «Утром заходи, чаем тебя напою». Дверь лопнула, и Максимов остался один. Ему было, конечно, немного грустно, но он был и рад. «Вот какая у меня будет жена! Строгая!» Почему-то он радовался этому. Губашелюб. Надо же, как назвала!» «А мне не обидно!» Максиму все еще чувствовал на губах горячие поцелуи и тонкие пальчики Даши. В конторе было холодно. Участковый расшевелил в печке угли, подбросил бересты. Она занялась, скручиваясь и распространяя приятный запах. Добавил лучинок, несколько поленьев и только тут вспомнил про женщину, мелькнувшую дома митя. «Сестра жены серого, рыбака. Вот оказывается, кто эта женщина, заморившая ребенка» значит, она бывает в деревне». Максимов тут же достал свои листочки и на пустом, обозначенном как «Розыск неизвестной женщины», записал первые сведения о ней, подумал и продолжил. «Завтра утром узнать у жены Серого, где живет ее сестра. Найти сестру и снять с нее показания». По результату подготовить постановление о возбуждении уголовного дела. На листочке ранения и Нютина он добавил «Поговорить с Петруней о Кавказце». Подумал и дописал. И с Митяем. Митяй, как понял Максимов из разговоров за столом, оказывается, был и механиком в деревянском гараже. Оставалась еще газета. Пыжи «Микурева. Спалось плохо. Максимову не терпело быстрее заняться делом. Любил он свою работу, а за что и сам не знал. Разбираться в этом было недосуг. Нравится и все тут. Скорее всего, люди. Вот кто его привлекали. Все они были такими разными, больше со своими слабостями, и доводилось им приступать к черту». Максимов не считал себя психологом, и слова-то наверняка такого не знал, но умел поговорить с людьми, кого пожалеть, а кого постращать. Одним словом находил общий язык и с правым, и с виноватым, и с сильным, и с слабым, и с добрым, и с злым. Не дожидаясь, пока рассуетет, участковый первым делом решил узнать, где живет Серый. И для этого зашел к Митяю. Но у Митяя после вчерашнего народ так и не смог разойтись. Спали кто где. Тут же на лавках, сидя за столом, кто-то пытался отползти, да сил не хватило. Серого среди них не было. Сам Митяй, как был в телогрейке, храпел на кровати в маленькой комнатушке. «Митяй, Митяй, проснись!» — Максимов начал трясти спящего сначала осторожно, тот не просыпался и только мычал. Тогда участковый встряхнул спящего посильнее и посадил на кровати, привалив к стене. Но хозяин дома продолжил спать и сидя, его глаза не открывались. «Вот задача. Максимов, убедившись, что Митяй не повалится обратно на кровать, взял пустое ведро и во дворе набрал снега. Затем, не жаляя, растер лицо Митя. Снег таял, стекал спящему за шиворот и доставлял неудобства. Митяй зашевелился и, наконец, открыл глаза – Правда, плохо понимаешь, что происходит и вообще где он. «Начальник, ты что ли? Мы... А ты как здесь? Перебрал ты вчера? Здорово!» Митяй начал трясти головой, при этом его рот открылся, но теперь оттуда вместе с тошнотворным запахом слышалось нечто похожее на Да я вроде не, не пил много, как обычно, хозяин начал что-то понимать. Это ты сам разбирайся. А мне вот что скажи. Серый, где? Так это, его Верка жена домой увела. Они раньше ушли. Ну, походу, да. Да не смотри ты на меня, начальник, так. Норму я, а твоя где? Так. «Тоже, наверное, к верке ушла». Митяй с трудом встал с кровати, зачерпнул из ведра пригоршню снега и теперь уже сам протер лицо. «Это надо же так». Затем выглянул в комнату, где вчера проходило празднество, и еще раз повторил. «Это же надо такое! Что ж тут было-то?» «Я думал, у вас всегда так». «Да ты что, начальник?» «Это все народ приличный, не дыги какие-нибудь». «Ладно, мне пока некогда. Серый-то где живет?» «Да от меня через два дома по улице, как выйдешь направо. А он тебе зачем?» «Потом скажу. А ты давай приходи в себя и своих приличных мужиков будь я. Максимов невесело усмехнулся. «Все живы-то. Вроде все». Митяй ходил по дому и расталкивал гостей. Кто мычал, кто храпел, но начали шевелиться и так не же недумя наглядываться. Максим уже обошел дом и нашел открытую флягу с брагой, из которой черпали пойлы небольшим бедоном, затем подавая на столы. Ты вот что, митяй отлей этой брашки мне вот в эту бутылку». Участковый нашел пустую полулитровку. «Зачем тебе?» «Да так, на всякий случай». «Да я думаю, плохая это брага. Вот поэтому и налей». Нехорошая догадка пришла Максимову в голову. Уходя, он обернулся и спросил. «Может, вам доктора прислать?» «Да что ты. Сами разберемся. Ты уж извини меня. Хотел ведь как лучше. Да, ты-то сам трезвёхонек. А как так-то? Я вообще не пил». Максимов вспомнил, как Даша забрала у него бидон с брагой и передала дальше, а вслух добавила. «Как чувствовала». Серый тоже еще спал, а Верка, его жена, уже хлопотала по хозяйству, задавала корм всей живности. «Большое у вас хозяйство. Хорошо живете», — Максимов закурил и присел на крылечко. «Все, что есть, наше», — гордо ответила Верка. «Вот этими самыми руками» — и показала натруженные руки деревенской женщины. А помощник помощник-то твой где?» «Дрыхнет еще после вчерашнего, а то, не знаешь, сам там вместе с Шей был». «Был, был». Максимов затянулся так, что папироса затрещала. «Пироги знатные у тебя. В вашу деревню только ради этих пирогов можно заезжать. А что, понравились?» «Очень. Особенно с налимом. Рядкая в зимний улов рыба». Это ты правильно заметил. С налимом пирог лучше всего получается, сочный. И главное без костей. Дарю Ивановну, научишь такие пироги печь? А что? Дело не хитро. Была бы рыба свежая, да мука хорошая, ну и печь, конечно. А ты начальник никак на докторшу ты глаз положил? Жениться хочу да при твоей-то службе хорошая хозяйка нужна. Тебя по-дикой дома-то не бывает». «Нет, точно. В последний раз даже к родителям не зашел». «Вот-вот, нехорошо это, знаю. Да что поделать?» угу. «А насчет пирогов? Ну, пусть доктор Ши приходит. Передам. Как же ты вчера одна-то справилась?» «Так не одна. Сестра помогала». «Сестра?» «Вчера она у Митяя была. Вместе пекли. Что-то я ее не заметил». А, беда у ней какая. Ребеночек недавно помер. Да ты знать должен. У докторши твоей она с ним и была». Верка всплакнула. «Да видно, ничем уж помочь нельзя было». «Расстроилась? Я-то? Сестра? А ты как думаешь...» «Знаешь, как помутилась у ней в голове?» «Все молчит, потом, как вдруг скажет, так вроде как и не она это». Верка с опаской оглянулась и почему-то шепотом добавила. «Бояться я ее стала. Почему? Не знаешь, чего и ждать. В деревне она живет? Не, на хутор ушла». «А что за хутор-то?» «Родители там наши жили. Давно уже. И мы там с Варькой, сестрой, и родились. А где хутор-то этот? Я уже много лет там не была, когда мне Верка обвела рукой свое хозяйство. Но дороги зимой на хутор нет. И чем же Варька там живет? у нас и кормится. Нигде не работает, людей лечит». Это как, Максимов насторожился. Ты ничего такого не подумай, травами лечит, настойки делает. Вот тем и живет. Вот и вчера приходила, мне помогла, да и другим помогает. А где ж хутор этот? Ты что, сходить к ней хочешь? Хочу. Дождись, через неделю опять с настойками и за продуктами придет. Да, последнее время еды стало больше просить. А почему? Не говорит, но мне не жалко. Некогда мне неделю ждать. Сам ее навещу. Ну, как знаешь, расскажу, как до хутора добраться. Максимов ушел от Верки и заметался. Его чутье подсказывало «зайди к Даше, посоветуйся», тем более, что речь, скорее всего, шла о женщине не вполне нормальной. Эти отклонения и могли это привести к потере ребенка. Однако вторая, своенравная сторона натуры участкового, взяла вверх, и он пошел на хутор один. Была ведь у него и еще мысль позвать с собой кого-то из надежных мужиков, но после вчерашнего застолья и звать-то было некого. Был еще Петруня, только он ходил еле-еле с кособоченным. «Забеги в контору, возьми карабин, на непростое дело же идешь», крутилась мысль в голове, да только напрасно. Как добраться до хутора, Верка объяснила просто и доходчиво. Максимов вышел за деревню, и оказалось, что идет по своим же следам, которые привели его к месту, где был ранен старостой Нютин и установлен самострел. А потом свежие следы теперь уже Варки повели его дальше в лес. Оказалось, что по этой тропке, протоптанной в снегу, ходили не так часто, но постоянно. «Правильно, Варька же здесь и ходит в деревню раз в неделю», — подумал Максимов. И только позже до него дошло. Так ведь здесь мог идти человек, установивший самострел. Старый мостик через глубокий лог был и на вид ненадежным. А когда Максимов вступил на него, тот еще и зашатался. «Но ведь ходит же по нему Варика. «Вот и следы ее здесь свежие вчерашние». Участковый только и успел так подумать, как доска под ним хрустнула и тут же сломалась. Он еще схватился за хлипкое перильце, но и оно переломилось и потом полетело вниз. «Даши, почему я не зашел к тебе утром выпить чая?» было последним, что промелькнуло в сознании Максимова.